КАБА ДАРОККА Верите ли вы во что-либо паранормальное и сверхъестественное? Не знаете? А мы абсолютно точно верим. Ведь заказ, который мы выполняли прошлым летом, просто не оставил нам никаких сомнений. А начиналось всё весьма стандартно. Любящий супруг решил сделать сюрприз для своей жены, известной медийной личности и светской львицы. После обсуждения вариантов мы остановились на безумно романтичном месте — мысе Рока. Это официально самая западная точка континентальной Европы. Дальше только бескрайняя Атлантика и Америка. Представьте себе красивый мыс с маяком, причудливый рельеф извилистых скал, Неожиданные обрывы и Атлантический океан невероятно насыщенного цвета, нескончаемо бушующие где-то там внизу. Воистину, место, где земля кончается и начинается море, как описал мыс Рока один португальский поэт. Тогда мы еще не задумывались, что созвучие фраз «мыс Рока» и «злой рок» — не только игра слов. точи сгущались. Первая проблема настигла нас еще в России. Нашему лучшему фотографу Диме не дали визу, но, возможно, что его отсутствие на мероприятии уберегло нас от еще больших неприятностей. Конечно, Дима расстроился, но виду не подал, заявив, что к появлению профессионала и его уровня их страна просто еще не готова. Но ситуацию спас сам заказчик, оповестивший нас о том, что фотографировать будет местный исполнитель которого настоятельно рекомендуют в ресторанном комплексе. «Круто! Поработаем с иностранным профи, наберемся опыта», подумали наивные мы. До знакомства с Луишем и вывода из строя наших нервов оставалось около двух недель. Затем возник вопрос организации места проведения торжества. Вопрос был важным, так как в отличие от сотрудников Росгидрометцентра Их иностранные коллеги не заканчивали институт лжи. Поэтому на всех сайтах прогнозы были практически одинаковые. А именно, все было плохо. В ближайшие три недели на Мессерока ожидались проливные дожди, плюс 16 днем, а самое главное, почти ураганные ветры до 20 метров в секунду. Выяснилось, что местные жители называют это время «сезон летающих котов». Концепция «легкий шатер на краю красивого обрыва» была под угрозой срыва во всех смыслах. В итоге мы нашли частную виллу, расположенную чуть ли не на самом краю мыса. Владельцы виллы отказывались общаться на каком-либо другом языке, кроме португальского. В ответ нами в монитор была показана купюра в 100 евро. В тандеме со священным для любого бизнесмена вопросом «how much» Она мгновенно разрушила языковой барьер. В конце переговоров, когда финальная сумма была утверждена, казалось, что португальцы сейчас заговорят на чистейшем русском с вологодским выговором, просто чтобы порадовать такого замечательного клиента. Из других выходов судьбы перед отъездом отсутствие билетов на прямой рейс до Лиссабона и сильная алкогольная интоксикация у одной из сотрудниц, анечки которая за день до вылета была свидетельницей на свадьбе у подружки. Зато по Ане сразу было видно, что цель нашего путешествия — Португалия. Ведь на ее ярко-зеленом лице выделялись лишь красные от недосыпания глаза в лучших традициях португальского флага. В Лиссабон мы прилетели с большим запасом за три дня до торжества. За это время нам предстояло решить все текущие вопросы по логистике, познакомиться с местным гением фотографии по имени Луиш Семеду и постараться, чтобы злой рок хотя бы на пару дней про нас забыл. Первые сутки в Португалии пролетели в рабочих хлопотах. На следующий день навстречу явился фотограф Луиш. Его правая кисть была туго перебинтована. Чистил апельсин и случайно повредил сухожилие. Но вы не волнуйтесь, я прекрасно справляюсь и левой рукой, — жизнерадостно пояснил фотограф на ломаном английском. Казалось бы, бывает с каждым, но за следующие полчаса встречи он умудрился разлить кофе на светлые брюки, вытирая кофе, перевернуть на Анечку молочный коктейль, сломать замок в уборной, забыть на столе телефон, вернуться за ним и получить штраф за неправильную парковку. И все это с абсолютно обезоруживающей улыбкой и без тени удивления, как будто этот набор ситуаций Луиш переживает каждый день. Мы поняли, что злой Рок не преследовал нас. Он поджидал здесь, в Португалии. Где-то в далеком Ростове злорадствовал фотограф Дима. Весь последний день перед торжеством был посвящен репетициям. Стоя на пронизывающем ветру, Мы обучали музыкантов местного кавер-бенда некоторым фразам на русском. Музыканты радостно кивали и пытались вставить по несколько «же» и Ш в каждое слово. Одновременно с этим, однорукий Луиш, увешанный фотооборудованием по самые уши, возился в опасной близости от края обрыва в поисках лучшего ракурса. Пару раз он поскальзывался, и мелкие камешки вылетали из-под его ног. На всякий случай мы перевели на португальский фразу «А как вы вообще дожили до зрелого возраста?» Имелось стойкое ощущение, что она пригодится. Ветер был такой силы, что мы практически ощущали, как разглаживаются морщины, причем в самых разных местах организма. Тем не менее, репетиции прошли успешно, все было готово к завтрашнему дню. Но злой Рок явно захотел поиздеваться над нами. Поэтому дождался нашей уверенности, что все хорошо, и подкинул сразу две новости. Первое. Когда музыканты кавер-группы возвращались с нашей репетиции, какой-то невнимательный водитель въехал в зад их автомобилю. Все пассажиры целы, но сильно пострадал багажник машины музыкантов. Угадайте, где лежали их гитары? Ребята сказали, что единственный знакомый коллектив, у которого есть такие же инструменты в аренду, состоит только из девушек и играет школьный поп-рок. Нам предстояло придумать, почему брутальные бородатые дяди в костюмах и бабочках будут играть на розовых гитарах и барабанах в сердечко. И мы уже почти придумали, когда прилетела вторая нехорошая новость. Телефонный разговор Луиш почему-то начал с того, как сильно он любит разные фрукты, в частности апельсины, потому что по медицинским показателям ему необходимо употреблять их каждый день. После пяти минут этой витаминной исповеди наконец выяснилось, что Луиш чистил другой апельсин и повредил сухожилие на второй руке. И теперь обе его руки не функционируют. И хотя в Ростове некоторые фотографы работают так годами, мы окончательно упали духом. Но, по словам Луиша, волноваться нам абсолютно не стоит. Он возьмет с собой ассистента, Тем более все точки отрепетированы, а ракурсы выстроены. Очень хотелось замолить грехи. Но ближайшая православная церковь была в 150 километрах от нас. А вот фиг тебе, злой рок, русских просто так не сломать. Решили мы и легли спать. Через пять часов, а по ощущениям через пять секунд, наступило наше главное португальское утро. «Наверное, мы все сделали правильно. Может быть, прошли какое-то испытание на стойкость. Нам удалось буквально все». Началось с яркого солнца и голубого неба, которое с самого утра заряжало всех позитивом. Даже ветер прекратил попытки задушить нас, и утих. Местные жители были в шоке. Для этих широт это так же редко, как плюс 25 в конце октября в Ростове. Луиш действительно справился на все сто процентов. Он притащил с собой сразу двоих помощников. Задачей одного из них было фотографировать по команде Луиша с нужных точек. Задачей второго — страховать маэстро от падения и выполнять мелкие бытовые поручения вроде разблокировки телефона и завязывания шнурков. Что удивительно, этот выездной травмпункт вызывал у гостей только позитивные улыбки. А Луиш в ответ смешно раскланивался и говорил комплименты всем без разбора. С музыкантами вышло ещё лучше. Просто своё выступление они начали с песенки «Мамонтёнка». Да, именно той, из мультика. Португальский акцент, розовые гитары и брутальная внешность дали такой эффект, что затем ребята рвали зал каждым треком. Жаль, что мы не можем поделиться остальными деталями, и рассказать об эмоциях наших клиентов. Но это личная жизнь, пространство, которое мы уважаем и соблюдаем политику конфиденциальности. А сюрприз удался. И частичка нашего сердца тоже осталась на этом мысе. Бесподобное направление — это самая западная точка Европы. Постскриптум. Через два месяца после возвращения в Ростов мы получили в Фейсбуке сообщение, и несколько фоток от Луиша. Он писал, что был очень рад подружиться с русскими профессионалами и хотел бы приехать в Россию, но пока не может, так как в Португалии у него самый разгар сезона. С фотографии на нас смотрел улыбающийся Луиш, рядом его верный ассистент, а обе ноги Луиша были в гипсе.